Имеет большое значение для налаживания и осуществления хорошей работы, однако в осуществлении этого положения главное в кадрах. Памятуя это указание Ленина и съезда, вновь утвержденные заведующий отделом, на виду с разработкой положений и плана работы отдела по выполнению решения 11-го съезда, усиленно занялся проверкой имеющихся и подбором новых работников отдела. Тем более, что и по установленным штатам отдел был недокомплектован. Необходимо здесь подчеркнуть, что несмотря на такую большую работу, предусмотренную положениями планом, штаты отдела после 11-го съезда были сокращены. Если раньше было 92 сотрудника, то после 11-го съезда их стало 77. В течение года добавилось 4, стало 81. Существенно то, что из 81 было 62 ответственных сотрудника, в том числе 19 ответ-инструкторов ЦК и 20 информаторов, и 6 под отделе учета опыта. Технических же сотрудников осталось 19 человек, То есть сокращено 11 человек. Разумеется, мы не ставили себе задачу во что бы то ни стало подобрать новых работников, тем более что многие заработавших были подобраны тщательно. Если у них были слабости или ошибки в работе, то, во-первых, здесь многое от них не зависело. И, во-вторых, многие люди не понимают, Ньютон торительно и слабо работающие сегодня могут завтра при умелом руководстве стать хорошими работниками. Поэтому прежде всего были изучены все работающие в отделе, начиная с руководителя и кончая техническими работниками. Ибо особенно в таком аппарате, как оркинструкторский отдел ЦК, эти технические работники имеют важное значение. Значительная их часть была закреплена на той работе, на которой они работали, часть была переведена на другую. При увольнении работников, особенно руководящих, принимались во внимание прежде всего их способности и желание перестроиться для работы в новых условиях. Таким, например, оказался товарищ Ахловков, старый большевик, интеллектуально развитый Знающий хорошо партийную работу, работавший ранее с секретарём Смоленского губкома партии. Он был несколько медлительный, и нам приходилось ему прибавлять моторности, но зато он был вдумчивым, серьёзным и правдивым работником, что очень важно. Он и был назначен моим первым заместителем. Другим моим заместителем был выдвинут товарищ Лепа, которого я знал по работе в Туркестане, где он работал секретарем Семереченского обкома. Это был культурный и развитой партийный работник, энергичный организатор, дающий всего себя работе. Он хорошо знал местную партийную и советскую работу, особенно в национальных районах страны, С любовью и интересом относился к работе местных партийных организаций и местных работников, и поддерживал с ними тесную связь. Заведующим под отделом учёта и изучению местного опыта нами был выдвинут старый большевик, старый партийный работник, бывший секретарь ряда губкомов в партии, товарищ Ростопчин. Развитый и высококультурный работник имеющие способности к анализу, изучению и обобщению фактов. Когда я доложил на секретаряте ЦК его кандидатуру, товарищ Сталин весьма одобрительно её поддержал. "Товарищ Ростопчин", сказал он, такой работник, который, кажется, не будет торопиться с выводами, будет кропотливо изучать факты и глубоко их обобщать. А это главные в работе этого под отдела. Помню, что в этот же под отдел мы подобрали и других опытных партийных работников. Таких, как товарищи Кариб, Кейцыс Боговолов, Воробьёва Блюмберг и другие. В транспортном подразделении заведующим был назначен товарищ Здобнов.